Город при скромных размерах был многолюден. Домишки его, большей частью глинобитные, с тонкими стенами, выведенные как-то на скорую руку, были, однако, густо населены. В немногих больших домах жило начальство, которого также, впрочем, было достаточно. Все остальные торговцы, кроме самых богатых, средние мелкие чиновники, да и офицеры, ютились в маленьких хатах. Сам Пушкин остановился, впрочем, неплохо у местного генерал-квартирмейстера, как его величали члены комиссии по устройству приезжих, Наумова. Этот не всякого к себе и допустил бы. У него была чудесная каштановая бородка, правильно вьющаяся, и лицо спокойное, и строгое. Если не на икону, то за стойку соборного ктитора». Но глаза у Ивана Николаевича, все его звали по имени-отчеству, были столь озорные и дерзкие, и так он ничуть их не скрывал, что даже Никита Козлов, весьма осторожный в суждениях, однажды его определил, как не иначе разбойником был в Муромских заповедных лесах. И, кажется, это было недалеко от правды. Домик Наумова был чистый и опрятен, коридор разделял его на две половины — Налево две комнатушки, и справа комната и кухня. Чем-то напоминала флегелек няни в Михайловском. Добираясь домой, большей частью поздно, Пушкин ложился в постель, перебирая впечатления дня. За ночь они как бы отстаивались, и утро всецело ему принадлежало. Пушкин, невзирая на свою молодость, по опыту знал хорошо. Чтобы вокруг себя разобраться, Надо прежде всего, чтобы в самом себе было ясно. Эту ясность и свежесть давала ему первая половина дня. Уже на четвертый день своего пребывания в Кишиневе, также вот утром, он написал брату Льву сжатый отчет о своем путешествии, мысленно его для себя повторив. Впрочем, о ночном походе своем наджинал, верный слову данному Николаю Раевскому, он умолчал. Ещё и ещё раз, как бы он побыл с семьёй Раевских, но всё это было уже далеко. Теперь я один в пустынной для меня Молдавии. Так и Орлов, у которого обедал вчера, и где был встречен с радушием и приветливостью, ни он, ни те интересные люди, с которыми у него познакомился, ещё не заполняли пустыни. Когда-нибудь... Прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков. Теперь тебе не скажу о них ни слова. Все эти записи он очень ценил и берег, намереваясь привести их в порядок. Это тоже был отчет о поездке, но для одного лишь себя. Тут были и песни, и речения. Казак говорит, своя воля царя боли. А другой отвечает, дай уму волю а он и две возьмет. А еще раз на привале за огоньком услышал такое. Ты балакаешь про разумение, то будто все можно взять, а народ говорит, разум сягает, да воли не берет. Пушкин это последнее понимал особенно хорошо. Были записки пестрые и отрывочные. Иногда попадался и легкий набросок стихотворной строки. Мысль, интонация, обрис мелькнувшего образа. Но чаще это были скупые записи фактов, порой отмеченных так из осторожности, что только он сам мог разобрать и припомнить, в чем, собственно, было дело. Вот перед ним таганрогская запись. Не о кровати, на которой спал Александр, император, а о крестьянском восстании на Дону, которое удалось подавить только картечью, именно так генерал чернышов у слободы мартыновские голодаевски названиет какое рассеял двадцатитысячную толпу мужиков вооруженных кольем и дубьем так и записано было двадцать тысяч кольем и дубьем слободы голодаевка картечью и вот под несколькими словами бьется шумит все та же не находящее выхода воли разве можно об этом в письме Но когда-то еще не увидятся, и он, в свою очередь, остерегал младшего брата, пребывавшего еще в университетском благородном пансионе. Левушка писал ему уже в Кишинев, но не на Инзова, а на Орлова. Пушкин, вчера получив распечаток, не удержался и вслух продекламировал стихи пятнадцатилетнего брата, пародию на народный гимн Жуковского «Боже, царя храни». Самое письмо Левушке было еще полудетское, коротенькое, а стихи длинные и слабые, но конец, прочитанный вслух, всем очень понравился. Точно в стиле верноподданического гимна Левушка восклицал «Деву прелестную, русским безвестную, волю чудесную нам не спошли». Михаил Федорович Орлов ходил по комнате и все повторял «Русским безвестную, точно, русским безвестную». «Не ли, что меня одного заслали в пустыню?» — думал про себя Александр. «И этому хочется, кажется, того же. Мальчик один. Правда, его любят в семье, но это слепая любовь, могут избаловать. Да и кто его мог бы направить? Отец или дядюшка Василий Львович? Странное дело, но и сами они подчас казались Александру большими детьми. Жизнь их несет» а сами они лишь поколыхиваются сбоку бок как им поудобнее. И он писал брату осторожно, но достаточно внятно. «Благодарю тебя за стихи, более благодарил бы тебя за прозу. Ради Бога, почитай поэзию доброй, умной старушкой в которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками. Но влюбиться в нее безрассудно». Михаила Орлов с восторгом повторяет «Русским безвестную! Я также Прости, мой друг, обнимаю тебя!» Пушкин даже легонько вздохнул, но был и доволен, как непринужденно шутливо легла под перо характеристика поэта, которого лев пародировал, а он рекомендовал почитать его доброй умной старушкой. От льва может все остаться, покажет Жуковскому, то-то будет забавно. Так наставляла младшего брата Лёбушку, а сам про себя хорошо не знал, долго ли выдержит. Сквозь пестроту и суету Кишинёвского я всё яснее проступали резкие черты совсем иного рода. Русских в городе было немного. И не они создавали физиономию города и колорит уличной жизни. Но они здесь были хозяева, и они отдавали себе во многом отчёты. У Орлова в первый же день Пушкин познакомился с очень интересным человеком, Иваном Петровичем Лепранди, подполковником егерского полка в дивизии Орлова. Слегка повлескивая светлыми выпуклыми глазами, знакомя их между собою, Михаил Федорович так отозвался о Лепранди. «А вот и еще один парижанин. Вместе, можно сказать, занимали столицу Европы. Прошу, господа, быть знакомыми и жаловать друг друга». Еще молодой человек, лет тридцати, с хмурыми, но одновременно живыми глазами, поднялся с дивана и обменялся с Пушкиным рукопожатием. Рука его была сухая и горяча. «Вот если бы мой брат Алексей Федорович не отговорил вас пойти в гусары, — продолжал Орлов, все относясь к Пушкину, — так, может быть, вы вместе с Иваном Петровичем вступили бы в свое время в Царьград». Лепранди, не улыбаясь, показал два ряда ровных зубов, чуть желтоватых от табака. Он, этот отважный вояка и дуэлянт, о чем Пушкина также оповестили, был в этот вечер весьма молчалив и более сам приглядывался к Пушкину. Но когда, покинув гостеприимного хозяина, Александр вместе с ним очутился на улице, тот пригласил его на минуту к себе. «Вы поминали о Виде?» и ссылку его в наши края, и пожалели, что здесь у вас нет его писем с понта. «Извольте зайти, я вам вручу все, что хотите. А види мною высоко ценим, и он у меня есть весь». На стене у Лепранди висела золотая шпага, полученная им за храбрость в бою, и несколько пистолетов. Но в остальном это был кабинет не военного, а ученого. На стенах были развешаны карты, И особливо бросалась в глаза карта «Балкан», изученная, видимо, с большой и пристальной внимательностью. Не только города, но и многие небольшие селения были отмечены разноцветными карандашами. На столе в большом порядке выселись груды папок, лежали чертежи, свернутые в трубки. «Все это по должности, но и по вдохновению, дас немного загадочно пояснил хозяин. «Пойдемте, однако же, в библиотеку». Это была самая большая комната в доме, вся уставленная шкафами с книгами. Тут были изящные парижские издания классиков и ученые-фолианты по истории географии, археологии, путешествия. На особом столике лежал массивный самим хозяином составленный каталог его книжных богатств. А вот тут у меня особые редкости — сказал Лепранди, и отомкнул небольшим ключиком огромный глухой шкаф, откуда прямо пахнуло востоком. Это было порядочное собрание старых рукписей, арабских, турецких. Великий книжник среди своих владений был сейчас весьма колоритен. Не будучи от природы высок, он казался выше собственного роста, и как бы затем чтобы хоть немного уравнять себя с другими смертными, Он слегка сутулился, что странным образом шло ко всей фигуре его, сухой и прекрасно очерченной. Лицо его было смугло и выразительно. Потомок испанского древнего рода, носящий в себе вероятный мавританскую кровь, он хранил прирожденное, немного суровое достоинство. Хмурость в глазах, быть может, и оставалась, но ее топил блеск разгоревшегося взгляда, когда заговорил о книгах своих и о Востоке, и внезапно о близости неизбежной войны. Минута выросла до доброго часа. Пушкин ушел от него с Томом Овидия и с ощущением, что напал на значительного и интересного человека. После того они виделись часто, и у них установились тесные взаимоотношения. Не дружба совсем, но взаимный неостывающий интерес друг к другу или пранде отнюдь не был любви обилен и вообще в нем добрых качеств был немного казалось потому он пушкин и любил что тот давал возможность ему быть лучше самого себя они платили друг другу полным доверием или прандди это высоко ценил подобным к себе отношениям никак не был он избалон через него пушкин узнал много людей балканы славяне румыны турки переставали быть для него отвлеченностями. В доме у Лепранди он встретился с сербскими воеводами, бежавшими с родины и мечтавшими о ее освобождении. Это были смуглые и страстные люди. Человеческий облик едва сдерживал в них бушующий пламенем костер, который составлял подлинную их сущность. С Лепранди у них, по видимости, отношения были исключительно деловые. Они помогали ему в научной работе своими многообразными сведениями по географии Балканского полуострова. Пушкин не спрашивал, но, конечно, наука была здесь неотделима от жизни и от политики, от планов текущего дня. Пушкин, приглядываясь теперь к разноплеменной кишиневской толпе, научился читать на сумрачно усатых лицах балканцев, сербов, болгар Эти не думали только о сегодняшнем дне, об удачной торговой афере, о партии на бильярде. Над всеми их думами была дума одна, и даже когда они пили в какой-нибудь дешевенькой ресторации местное кислое вино, каждый глоток из стакана со стороны поглядеть был подобен поступку. Впрочем, по некоторым скупым, но определенным высказываниям Лепранди, Пушкин скоро уразумел, что готовил в первую очередь что-то другое. Положение Греции было еще более тяжким, чем положение балканских славян. И хотя кишиневские греки были богаче и торговали недурно, жили спокойней, они все же между собой что-то обдумывали, к чему-то готовились. Греки были хитрее и замкнутие. Но хитрости их не хватало на то, чтобы сообразить, что сама нарочитая сдержанность их была куда как красноречива. Сестра Горчакова, лицейского товарища Пушкина, была замужем за князем Кантакузиным и жила в Кишинёве. Она просила привести к ним Пушкина. Отсюда возникло знакомство и с братьями Ипсиланти, пламенными греческими патриотами. Молодые князья и псиланти с обожанием глядели на старшего своего брата Александра, безрукого флигия-адъютанта русского императора. Отец их, бывший молдавской Валахской господарь, бежал в Россию еще за несколько лет до присоединения Бессарабии и умер года четыре тому назад. Пушкину было известно еще с Петербурга, что в министерствах и при дворе очень сочувствуют замыслам Греции освободиться из-под владычества турок но теперь он видел воочию зарождение этих идей в самой его окружающей жизни. Александр Ипсилантия не произвел на него впечатления большого государственного деятеля, но он весьма подходил для роли вождя восставших своих соплеменников. Даже в гостиной он так держал голову, как если бы говорил пламенную речь войскам перед тем, как кинуть их в бой и действительно им можно было залюбоваться и за ним можно последовать кинуться в бой опрокинуть врага или погибнуть но только бы не сидеть у себя в канцелярии не сопутствовать его величеству красиво разряженной пешкой и не проводить парадных учений самая фигура этого человека просила коня багрового фона пожаров и порохового клубами дыма ложав спать Исполненный таких приподнятых впечатлений, Пушкин остро чувствовал близость границы которая вот-вот могла загореться на картах Лепранди изогнутой огневой линии. — Что же война? — спрашивал он себя, просыпаясь. Эта мысль заставляла его внимательно приглядываться к русскому воинству, которого в Кишиневе было достаточно.